Глава 13. Лис очнулся от того, что капающая откуда-то сверху вода попадала прямиком в ухо. Он попытался отодвинуться, перевернулся на спину, тряхнув головой, чтобы избавиться от воды, но при этом врезался затылком во что-то твердое. Со стоном сел, открыл глаза и осмотрелся. Снова вокруг земляные стены, но теперь только с двух сторон. Если не считать потолка, значит не яма, а тоннель, шахта. Из земли тут и там торчали булыжники, об один из которых он и приложился. Рейнард проверил фонарь. На этот раз масло залили доверху, лишать их освещения не собирались. В темноте много не накопаешь, даже инструменты дали кирку и лопату». Если бы еще знать, что и где вообще копать. до напарника получше. Керн все еще лежал без сознания. Рейнард подобрал сапоги, порадовавшись, что их не забыли притащить. Обулся и пнул товарища по несчастью под ребра. «Вставай, твое магичество!» – рявкнул он. От крика с потолка посыпались комья земли, так что Рейнард решил впредь вести себя потише. Не хватало еще оказаться заживо похороненным под землей на неизвестной глубине, да еще и без магии. Хотя и в лучшей форме он бы предпочел выкапываться с помощью лопаты, а не скромных волшебных сил. Вышло бы быстрее и надежнее». «Как вы смеете?» – взвился Кирн, но поняв, где и в чьей компании оказался, паник. «А, это ты. А ты кого ожидал?» «Прекрасную принцессу-воительницу, которая пробудит тебя от колдовского сна поцелуем, потом сбросит зачарованные доспехи и...» «И?» – заинтересовался Керн. «И окажется принцем при твоем-то везении!» – сплюнул Рейнард. «Это ж надо! Завернули в первую попавшуюся деревушку, и тут такое! Почему-то со мной подобного никогда не случалось!» «Какое такое? Чего этой деревенщины от нас вообще надо? Как они посмели?» Получив по макушке упавшим с потолка куском грязи, керн осёкся. «Им надо, чтобы мы копали», – усмехнулся лис, протягивая магу лопату. Тот вытаращил глаза, но инструмент принял. Рейнард вздохнул и принялся пересказывать разговор, который маг пропустил, валяясь в отключке. Из-за того, что историю про инлунского червя и прочую болтовню он опустил, рассказ вышел очень уж короткий. Информации для понимания происходящего явно не хватало. «Камни, блокирующие магию?» – удивился Керн. «Да не может такого быть! Существует что-то подобное!» «В академии бы знали!» – за него договорил Рейн. «Есть у меня одна мыслишка!» Пошли! Он подхватил Кирку, в другую руку фонарь и направился по тоннелю. Оставалось надеяться, что угадал с направлением и идет не к выходу. Там наверняка охрана завернут и придется топать обратно, а пока в этом никакого смысла. Тоннель несколько раз разветвлялся. Лис упорно выбирал наиболее высокие, широкие и надежные коридоры. Не только из опасения, что потолок может обрушиться на голову. Для того, что он искал, требовался старый, уже выработанный штрек, где давно перестали копать. А самые широкие тоннели наверняка делали первыми. Уже потом начали лениться экономить время и халтурить. Наконец, свернув за очередной поворот и подняв фонарь, Рейнард увидел отблески света на стенах, провел пальцами, стирая кристальную пыль, поднес ближе к лицу, чтобы рассмотреть, даже обнюхал. «Если ты надеешься восстановить магию за счет кристаллов, то зря», – буркнул Керн. «В такой мелкой пыли энергия не удержится». Раньше здесь была не только пыль, а потом шахта исчерпалась. Деревня Рудокопов стала никому не нужна, про нее практически забыли. Вот сколько раз ты проезжал мимо, а знал, что тут селение? Керн то ли пожал плечами, то ли нервно передернул. Но отсутствие у собеседника интереса не остановило лиса. Магические кристаллы – аккумуляторы энергии, сообщил он известное каждому первокурснику. Керн от такой банальности раздраженно хмыкнул. «Но откуда они берут магическую энергию первоначально? Ведь она не появляется ниоткуда и не исчезает, только переходит из одного состояния в другое. Да-да, я тоже посещал лекции профессора Дагмара», – проворчал Керн. Старый дурень повторял эту фразу так часто, что она мне иногда снилась. Рейнард хмыкнул, представив, что это могли быть засны такие, но кивнул, соглашаясь с бывшим сокурсником. «А ты и думал о том, откуда бралась эта энергия?» Продолжил развивать мысль он. Собираясь в кристаллах, она пропадала из того, что их окружало. «Из земли и камня, что ли?» – скривился Керн. Через несколько мгновений его лицо озарилось пониманием. «Именно что из камня», – подтвердил Рейн. «И когда месторождение кристаллов очень богатое, энергии они вытягивают много. Возможно, даже всю или больше. Помнишь, что рассказывала Ульрика?» «Ульрика?» – вскинул брови Керн. «Ульрика Вальберг? Профессор Вальберг? Ты что, ее слушал? Она же...» Он выразительно покрутил пальцем у виска. «Отрицательные величины? Какой бред! Как может быть минус два яблока, а?» «Не может», – отстраненно отозвался Рейнард. «В яблоках не может». Мысли его унеслись в прошлое к воспоминаниям о дополнительных занятиях с профессором Вальберг в ночное время в ее спальне. Ради этого пришлось сдать экзамен на отлично, так что кое-что из курса он все-таки усвоил. Хоть и считал отрицательные величины в тот момент ерундой. Теоретически они могут существовать, но какой в них смысл? Если чего-то нет, то в чем разница, насколько его нет? Однако теперь осознание пришло. Лишь бы не слишком поздно. А в магической энергии может. Озвучил тоже прозрение Керн. Проклятие! Выходит, у Вальберг не только задница отличная, но и голова варит. «Ты же понимаешь, что все это значит?» – уточнил Лис. «Конечно!» – маг не заорал весь голос только из опасения обвала. «Надо как можно скорее сообщить в академию. Не всем, конечно. А потом завалить эту шахту, предварительно загнав внутрь всех деревенских. Что больше никто и никогда нельзя, чтобы люди узнали!» Рейнард покачал головой и досадливо сплюнул. «Он-то имел в виду совсем другое». Но вывод вполне в духе Керна. И даже не сказать, чтобы неправильный. Магия тот столб, на котором держится империя. И если люди найдут способ лишать магов силы, это пошатнет основа порядка. Эдак и на особу Его Императорского Величества доживет он вечно, кто-нибудь вздумает покуситься. Но это не его лиса проблемы. И за жизни деревенских он тоже не отвечает. Они сами нарвались на проблемы, захватив в плен сына ректора. Собственно, даже без антимагических камней им бы за такое грозило, как минимум, ссылка в какие-нибудь рудники. Я не об этом болван, все же возразил он. Если мы тут задержимся, камни впитают и поглотят всю нашу силу, нейтрализуют ее. Плюс на минус получится. Керн хватил себя руками и задрожал. Хотя в тоннеле вовсе не было холодно, скорее даже жарковато. Что случится, если отнять у мага его силы? Он станет обычным человеком? Ага, обычным человеком сотни лет от роду. А люди столько не живут. Магии самого Рейнарда в основном только на поддержание собственной молодости и хватало. Остальное не более, чем трюки и фокусы, без которых вполне можно обойтись. Конечно, приятные мелочи вроде связи с очарованной людней, но по сути своей пустяки. А вот постареть разом на полвека – не факт, что такое случится, но проверять совсем не хотелось. «Надо отсюда бежать! Срочно!» – пробормотал Керн. «Но как? Чтобы сбежать, нужна магия. А чтобы восстановить магию, надо сбежать. Разве что Даниэлла нас спасет!» Мужчины переглянулись и синхронно покачали головами. Надеяться на девушку явно не стоило. Скорее всего, ей самой требовалось спасение. Но лучше уж оказаться в лапах жирного дурачка Томми или даже с ним в постели, чем каждую секунду терять толик удары, и самой жизни, как простой смертный. За жалких полвека максимум три четверти состарится. едва успев вырастить за это время детей и, если повезет, увидев внуков. Ага. А жить когда? Лис намеревался в скорости с размахом отпраздновать вековой юбилей, рассматривая его как прощание с юностью. Но это по магическим меркам скоро, а по человеческим он может до этого возраста и не дожить, особенно если, лишившись сил, разом постареет на свои годы. Я не собираюсь здесь подыхать. Процедил он сквозь зубы, стиснув рукоять Кирки так, что побелели костяшки. «Если придется, проломим этим мужикам головы, пробьемся. Их много, но за нами многолетний опыт и тренировки». При этих словах Керн скривился. Рейнард вздохнул. «Значит, фехтование магистра последние десятилетия пренебрегал. Совсем обленился, устроившись на теплое местечко благодаря папаше». Сам Лис тоже мастером меча не стал, но пустить кровь паре деревенщин вполне мог. Конечно, паре, а не паре десятков одновременно, толпой затопчут. «Соберись, герой!» – в полголоса прикрикнул он. «Тебе еще прекрасную даму спасать!» «Кому? Мне?» – изумился Керн. «Ну не мне же!» – хмыкнул Рейн. «Я-то точно в героя не гожусь, но непременно воспою твой подвиг в балладе», – подумал и добавил. Или хотя бы в нецензурных частушках. Спасение девахи от деревенского дурачка большего не заслуживает. «Я и забыл, как ты много болтаешь», – проворчал Керн, мрачно разглядывая лопату у себя в руках. «Причем не по делу, но, боюсь, я догадываюсь, какой у тебя план и в чем будет заключаться геройство». «А я забыл, что ты не только высокомерный зазнайка, но и кое-что соображаешь». В тон ему отозвался Рейнард. «Иногда. Видя лопату в руках, можешь понять, что придется копать. Возможно, много. Героически много». Лис подхватил с пола фонарь и зашагал в обратную сторону, не слушая тяжелых вздохов за спиной. Пусть Керн утешится тем, что самому Рейнарду тоже придется помахать киркой. Увы, свалить всю работу на выскочку магистра не удастся. По крайней мере, если надо, чтобы эта работа была сделана. Причем как можно быстрее. От этого в буквальном смысле зависит их жизни. Рейнард еще не знал, что именно искать. Но посвящать в это спутника не собирался. Не то нытья не оберешься. У него имелось аж целых три варианта. Какой-то все же должен сработать. Самый быстрый и лучший – найти крупную друзу магических кристаллов. Даже если шахту посчитали выработанной, это не означает, что отсюда выковырили все кристаллы до единого. И судя по виду тоннелей, некоторые из них деревенские прокладывали уже самостоятельно, в кривь и в кось. Кристаллы им при этом были уже не нужны, но вполне могли попасться. Однако лис не слишком надеялся на такое везение. Зарядившись от кристалла, керн мог бы сравнять деревню с землей. Эх, мечты, мечты. Второй вариант – накопать побольше антимагических камней. Лучше всего добыть здоровенную глыбу. За быстро выработанную норму можно выпросить поощрение. Например, сумку с редкими ингредиентами и реагентами. На взгляд деревенских это все равно просто мусор. А там уж можно будет что-нибудь сварганить. Третий – отыскать кобальдов, которыми запугивал старшой. Скорее всего, брехал, так что надежды мало. Не смогут магические существа жить среди вытягивающих магию камней. Если только не знают, где подпитаться от кристаллов. Или же живут не здесь. А в шахту приходит попугать народ, если повезет кого-нибудь сожрать. То есть, знают другой выход. Наиболее реалистичным представлялся второй вариант. Самый трудный и рутинный. Придется много копать. это займет время. Даниэле придется подождать спасения и потерпеть. Но ничего, она большая девочка и должна уметь сама о себе позаботиться. Ведь даже не какая-то деревенская алхимичка, а почти выпускница академии. К тому же, разыскиваемая преступница, долго скрывавшаяся от правосудия, уж с деревенским дурачком должна совладать.